Она кивает. «В пути мы сможем ее успокоить. У Криса есть все необходимые таблетки и все остальное. А потом разместим ее в нашем гостевом доме. Марису определенно нужно как можно быстрее увезти от вас». Кейт рассказывает о своих находках в комнате Марисы, дневнике и неиспользованном рецепте. «Господи», — удивляется Джейк, «да она же совсем поехавшая». Анабель недовольно выпрямляется. Даже в таких экстремальных обстоятельствах женщину не радует ругательство. «Послушайте, вы оба в курсе, что мне потребовалось некоторое время для осознания, что вы тут делаете с едва знакомой суррогатной матерью. Но я уверена, что при правильном уходе эта девушка...» Мариса поправляет Кейт. «Да, с ней все будет хорошо. Главное, чтобы она была в безопасности и вдали от вас». Когда ребенок родится, мы займемся всем остальным. Она думает, будто у нас роман, недоверчиво уточняет Джейк. И она думает, что ты квартирантка. Кейт кладет руку на его теплый затылок. Похоже на то. Как мы. Я имею в виду, как она как все до этого дошло. Кейт пожимает плечами. «Дело не в том, что это происходит, а в том, что им нужно делать для выхода из ситуации». Она допивает виски и ставит пустой стакан на журнальный столик. Вспоминает о зубе, валяющемся на полу в коридоре. Кейт не знает, что с ним делать. Должна ли она поместить его в лед, как поступают с ампутированными конечностями? Мысли прерывает голос набель «Послушай», — продолжает мать, — «если тебе придется притворяться, что ты с ней в отношениях, так тому и быть». «Вот честно, это ничего не значит. Ты можешь сказать, что вам нужно расстаться, пока ты улаживаешь дела с Кейт. Потяни немного время, скажи ей, что твои родители за ней присмотрят, пока ты занимаешься своими делами». «Мама, ну что ты? Ты же не серьезно? Аннабель пристально смотрит на сына своими голубыми глазами. «И я совершенно серьезно. Ты ввязался в этот бардак, и теперь именно тебе во всем разбираться». «Вряд ли это этично». «Этично?» — Аннабель смеется. «Ты будешь говорить со мной об этике после всего, что она с вами сделала? Мы вообще-то говорим о судьбе моего внука». Кейт, тихонько сидящая на диване, не могла не удивляться тому, что происходит. Тревога и страх отступают, она отмечает, что Аннабель по-своему права. Они должны делать то, что нужно. Все то, что раньше раздражало Кейт, холодность Аннабель, Ее непоколебимая вера в правоту собственного мнения, способность видеть человека насквозь, замечать слабые места и навязчивая идея преданности сыну, теперь кажется приемлемым. «А ты что думаешь?» – спрашивает Джейк. «Я считаю, твоя мать права». И Джейк, хороший, добрый, надежный Джейк, соглашается с ними. Обе женщины знали, что он это сделает. При всех своих качествах Джейк слаб. Он поддается влиянию сильных ветров, направляющих его в нужную сторону. Поэтому Кейт так его любит. Она знает, что он всегда ее поддержит, потому что всегда полагается на нее, ведь Кейт может указать путь. Даже после всех этих лет он находится под колоссальным впечатлением от нее. Теперь Кейт стала его путеводной звездой. Она точно знает, что они должны делать, равно как и его мать, а именно... Защищать своего ребенка любой ценой. Глава 26 Кейт находит в подвале дорожный чемодан, приносит его в комнату Марисы, расстегивает молнию и кладет на кровать. Она собирает одежду, большие футболки, рабочий комбинезон, рваные джинсы, Сарафан со странным узором, рваный и полинявший от количества стирок. Кейт удивлена, насколько мало вещей у Марисы они заняли чуть больше половины чемодана. Она подбирает игрушечного кролика с вышитым крестиком вместо носа и несколько сборников стихов на полках. Закидывает в чемодан альбомы для рисования, ручки и коробку с затупившимися карандашами. Потом идет в ванную и собирает туалетные принадлежности Марисы. Щетку и зубную пасту, немного вазелина, баночку крема, маленькие гостиничные бутылочки с шампунем. В дальней части шкафчика она находит полупустую упаковку риспиридона и закидывает таблетки в чемодан. Крис сказал, что Марисе нужно как можно быстрее начать снова принимать препараты. Риски для ребенка минимальные, преимуществ будет намного больше, пояснил отец. Если она и дальше не будет их принимать, могут быть серьезные последствия. «Например», — уточнил Джейк, — «самоубийство». Кейт закрывает чемодан и выкатывает его из комнаты, а Джейк помогает вытащить его на улицу. Она оставляет себе дневник Марисы и записную книжку, найденную в прикроватной тумбочке. Родители Джейка приехали не на видавшем виды старом универсале «Вольво», а на элегантном хэтчбеке «Воксхол Корса». Анабель называет эту машину «прогулочной». Кейт благодарна за подобную предусмотрительность. Чемодан кладут в багажник. Они решили, что Джейк вместе с Марисой поедут на заднем сиденье, где девушка сможет лечь и положить голову ему на колени. В пространство для ног Кейт кладет клетчатое одеяло и бутылку воды. Она целует Джейка в губы, и он крепко обнимает ее в ответ. Сейчас почти час ночи, и все погружено во тьму кроме единственного огонька в открытом окне многоквартирного дома напротив. В воздухе пахнет травкой, где-то негромко играет музыка. Они возвращаются в дом, где их ждут родители и Мариса. Кейт многозначительно смотрит на Криса, и тот кивает. А потом она идет наверх, чтобы наблюдать за происходящим с лестничной площадки. Крис дал Марисе вторую дозу лоразепама, и теперь девушка выглядит спокойной и по-детски наивной. «Мы собираемся отвезти тебя к моим родителям», — говорит ей Джейк, «чтобы дать тебе немного отдохнуть, пока я разбираюсь с Кейт». Мариса смотрит на него и улыбается. «Хорошо», — соглашается она.